Глава тридцать пятая. Тимур. Там молоденькая жена, моя маленькая сестренка. Я не удивлюсь, если ответом станет «нет». Но все же надеюсь, что он не откажет в помощи. «Тим». Отец ставленно произносит мое имя. «Я...» — грустно усмехаюсь. «Мне надо спрятать любимую женщину и дочь. Перехожу сразу к причине звонка». «Ты стал папой?» Удивленный, уже абсолютно бодро спрашивает Руслан Ибрагимович. Сам в шоке. Можно я привезу их к тебе? Лиса не будет против. Дергаю за пляшку на ремне брюк, чтобы хоть как-то занять нервно дрожащие пальцы. Когда вас ждать? Узнается. Как всегда, только по делу, эмоции после. Мы выезжаем рано утром. Придется покрутиться, чтобы сбросить возможный хвост. Надеюсь, к вечеру доберемся. «Мы ждем вас. Я жду, Тимур», — говорит отец и сбрасывает звонок, а я сразу набираю следующий номер. «Арчи, ты мне нужен», — заявляю другу. «Как эротично звучит!» — Ржет этот бородатый гад. «Рассказывай!» — уже на полном серьезе. «На рассвете я увезу Кристину из города. Ты сможешь присмотреть зайникой? Идеально, если поселишься у меня, пока не вернусь». «Без проблем. А Ольховский? У нас ведь другая задача». Напоминает то, что я и без него прекрасно знаю. С шефом я решу сам, как только мы покинем город. Очень тебя прошу, сделай так, чтобы у Киреева не появился еще один рычаг давления на меня. Я должен вывести из-под удара свою семью. «Все сделаю, брат», — обещает Чадов. «И буду на связи. Держи в курсе, ладно?» «Спасибо. Заканчиваю и этот разговор». Вот и все. Теперь проверить так и неразложенную сумку. Помочь собраться своим девчонкам, задвинуть сентиментальные чувства как можно глубже, как делал это почти всю сознательную жизнь, и хорошо выполнить свою работу. В найденный в шкафу мой старый рюкзак, я сделал вид, что вообще его не помню. Легли памперсы, одежда, растворимая каша, любимые игрушки и необходимая мелочь для моей дочери. Няня, недовольно ворча, тоже сложила вещи. Очередной ее стон выбесил настолько, что я не сдержался и рыкнул на занудную женщину. «Да заплачу я вам за те неудобства. Хотите прямо сейчас сколько?» «Тим...» Кристина попыталась меня одернуть. «Не лезь, женщина, собирайся». Досталась ей. Тамара Андреевна на меня недовольно посмотрела, но кряхтеть и сопеть перестала. Даже вещи в сумку полетели гораздо быстрее. «Не могу я её здесь оставить. Не бросать же Ясю на лиску и отца. Там одна малая весь дом на уши может поставить, а тут вторая такая же». В два захода перекидал сумки в машину любимой девочки. Крис пристегнула Ярославу в детское кресло, рядом на заднее сиденье пристроилась няня-малышки. В пять утра мы выехали со двора без очевидного сопровождения чужими. Через час оказались на трассе и помчались вперёд, то слушая детский плач, то песенки по радио, то рассказы старой няни. Нервное напряжение нарастает в геометрической прогрессии. Раздражать начинает все. Я дёргаюсь, когда какой-то придурок, пролетающий мимо, выбросил из окна пустую пластиковую бутылку. Крис положила ладонь мне на колено, погладила пальчиками. Только вот ее рука дрожит, любимой девочке страшно, а она пытается успокоить меня. «Надо купить воды где-то по дороге», — говорю ей. «Да и если немного размять ножки». Малышка устала за несколько часов в дороге, стала сильнее капризничать. Тамара Андреевна пересадила ребенка к себе на колени, но этого хватило ненадолго. В небольшом городке мы нашли приличных размеров гипермаркет, стоящий недалеко от дороги. Я вышел первым, внимательно осмотрелся, отметил все выходы и потенциально подозрительные машины. Идем, кивнул Кристине. «Все мои женщины, большие и маленькие, вышли из автомобиля». Яся довольно топнула ножкой и потянула Тамару Андреевну вперед. Девочке ужасно захотелось побегать. «Будьте на виду!» Кричу в спину женщине и быстро сокращаю расстояние. В тележку закинули все самое необходимое, а ещё я купил дочери мягкую куколку. я с удовольствием прижала ее к себе и, счастливо улыбнувшись, вновь произнесла волшебное слово «папа», от отчего Кристина подавилась водой, которую жадно поглощала из полулитровой бутылки. Победно улыбнувшись, купил дочери еще пару игрушек и получил порцию обнимашек крохотными ручками. Настроение значительно поползло вверх. Мы купили по мороженому, а потом мои дамы пожелали посетить санитарную комнату, Схватился за ручку, чтобы войти первым, но няня возмущенно вскрикнула. «Нам что, уже и писать под надзором? Что может случиться в туалете? Там даже окон нет!» «Хорошо. Делаю пару коротких вдохов, отвечаю на выдохе. Через пять минут не вернетесь, я зайду, и мне плевать, что вы в этот момент будете там делать». Тамара Андреевна взяла малышку на руки и вошла в женский туалет. Кристина воспользовалась моментом, обняла меня, уткнулась носом в грудь. Одной рукой обвил любимую, второй держу мобильник и слежу за запущенным таймером. Минута, две, три. Меня напрягает, что из санитарной комнаты никто не вышел. Неужели, кроме наших, там никого нет? На весь огромный торговый центр никому не приспичило в туалет? Четыре. Крис, здесь что-то не так. Говорю любимой быстрым шагом подхожу к двери. Смотрю на экран мобильника. Пять. Открываю.